Глава 45. Наталья Алексеевна умерла 10 сентября. Ее кремировали, она сама так распорядилась, и похоронили в одной могиле с мужем, Николаем Константиновичем Горчаковым. На кладбище были только дети, Лиза Воронцова, да соседи, ветряковые, маленькие, и непривычно трезвые Ефим Великанов. Они же, да еще вернувшиеся со смены Петр Ветряков, сидели за поминальным столом. Речей не говорили. Соседи толком ничего не знали о покойной. Тосты поднимали за то, что отмучилась. Ася с Лизой вытирали наворачивающиеся слезы и молчали, думая, видимо, об одном. О том, как блестяще начиналась жизнь этой красивой и талантливой женщины, матери выдающихся детей счастливой жены, заслуженного и уважаемого человека. И чем все закончилось? Ася не успела разобрать угол Натальи Алексеевны, последние убогие метры ее жизненного пространства. Соседи из вежливости и любопытства заглядывали за штору, где кончилась старуха, и видели аккуратно застеленную постель, тумбочку и тажерку с книгами, письмами и лекарствами. Ася два дня ходила молчаливая. Видно было, что делает все машинально. Сама думает о чем-то. Вечером посадила детей напротив себя. «Я считаю, нам надо ехать к отцу. Вы должны его увидеть. Я не говорила вам, но всегда думала об этом». «Ты говорила?» Сева серьезно изучал мать сквозь круглые профессорские очки. «Да». Ася смотрела недоверчиво и непривычно строго. Строгость эта относилась не к детям, но к самой себе, к своему решению. Тем лучше. Пароходы ходят до конца октября. Мы вполне успеваем. Пять дней до Красноярска, неделя до Ермакова. Я все еще раз проверила: Что нас ждет, я не знаю. Там ли ваш отец сейчас тоже неизвестно. Но даже если найдем его не сразу, В Ермакова хорошая большая школа. Для меня есть работа. Вы читали письмо санитара? Что вы думаете? Сыновья молчали, чувствуя мучительную напряженность матери. Ася же понимала, что вопрос задан не детям, а себе самой в тысячный раз. В этой бесчеловечной ситуации не было правильного решения. Слишком много неизвестного. Это было перемещение в другой мир, где все было опасно. Спрашивая детей, она хотела понять, чувствуют ли они, зачем едут. Нужно ли им это, как нужно ей. Они не знали его и любили только потому, что его любила она. Ася внимательно изучала лица сыновей. «Все против этой поездки», — заговорила она спокойнее. Лучше было бы дождаться следующего лета, начала навигации, тогда мы успели бы вернуться. Если поедем сейчас, то, скорее всего, потеряем нашу комнату. Я говорю с вами, потому что не могу оценить риск. Я так много думала, что уже не понимаю, в чем он. Иногда мне кажется, что его совсем нет. Ася задумалась, сбилась с мысли. Посмотрела растерянно на детей. Там будет трудно, это правда. Но здесь тоже нелегко. Мам, мы понимаем, мы все вы обсуждали это, начал Коля, но Ася перебила. Прости, я не досказала. Результат может оказаться совсем не таким, как я себе воображаю. Совсем не таким, понимаете? Письмо Санитара было отправлено 9 месяцев назад, а на другие письма он не ответил. Она запнулась, но взяла себя в руки и посмотрела на детей с решимостью. «Мы — семья. У нас есть отец. Он жив. Над нашей любовью, над любовью людей друг к другу надругались. И все потеряло смысл. Мы можем это изменить. Это очень трудно, но можно». Они долго молчали. «С этим нельзя мириться. Ты уже большой, Коля. Если со мной что-то случится, вы сможете и без меня». Сева у нас умный и взрослый. Ася взяла младшего за руку. Иногда мне кажется, ты старше меня. Ну скажи что-нибудь. Мы должны поехать. Сева смотрел строго и спокойно. Он встал и обнял мать за шею. Там наш отец. Да-да, поддержала Ася. А ты, Коля? Тебе жалко расставаться с товарищами. Жалко, но... Может, правда, весной? У нас же много вещей. Вещей? Почему много? Зимние, летние. Еще одеяло, наверное. У нас же нет денег. Мы с Севой представляли, что мы едем. Мам, это будет трудно. Сева составил список вещей и книг, которые надо взять. Коля улыбнулся и тоже пересел к матери. У нас нет столько чемоданов. Почему? Когда вы все это успели? «Мам, ты с нами еще в прошлом году об этом говорила?» «Да, может быть». «Несколько раз я могла уехать к нему, и ни разу этого не сделала». Ася говорила медленно, словно вспоминала несостоявшиеся поездки. «Все время ждала каких-то лучших условий, обстоятельств, а они становились только хуже». Начались сборы. Соседя Мася сказала, что завербовалась на комсомольскую стройку на Дальний Восток. Тоже наврала и дому управу, рассчитывая сохранить комнату. Но тот потребовал документального подтверждения. Можно было и не врать. В ее жизни появилась цель, и наступила неожиданная легкость, которой не было давно. Она понимала, что эта легкость держится на самообмане. Но это ее уже не смущало. Какие-то вещи Лиза Воронцова перевезла в двух узлах в костюмерную Вахтанговского театра. Что-то из вещей Натальи Алексеевны удалось продать, что-то отдала соседям. Лиза раздобыла денег. Должно было хватить на поезд, на пароход и немного на первое время. Каждый вечер перечитывали письмо Шуры Белозерцева. Представляли, как сходят на пристани Ермакова и селятся в недорогую гостиницу. Потом Ася находила работу. При удачном раскладе могли выдать и подъемные, а они были немалые. Но и в самом плохом случае улыбалась Ася голоднее, чем здесь не будет. Девять дней по Наталье Алексеевне пришлись на 18 сентября. А уже 21-го, Ася, Коля и Сева садились в поезд Москва-Хабаровск.